и, милостивые государь за неприятную картину, но я могу сказать по собственному опыту, писатель прав. И смею прибавить, то, что он описывает, происходит сейчас, в эту самую минуту, этой ночью в наших северных провинциях». То, что сеньор Ховельянос, не убояс инквизиции, процитировал самого запрещенного писателя на свете, Мсье де Вольтера, Да ще во дворце герцогини альба был бестактно но не лишено пикантности гости были очень возбуждены и долго не расходились гое же воспринял слова уильянуса как предостережение против герцогини альба то что делает что говорит эта женщина грозит гибелью больше он не хочет иметь с ней дело он собрался уходить на этот раз окончательно но вдруг Каэтана вернулась к нему, слегка коснулась пальцами его рукава, призывно открыла веер, и она сказала: "Знайте, в чем то я ошиблась, Гойя. Я просила вас портрет мой написать по возвращении в город из Эскориала". Гойя слушал, удивлённый. Приготовившись к внезапной новой дьявольской ловушке, она к нему приблизилась, вкратчиво, проникновенно продолжала. Я ошиблась и прошу вас прощения, дон Франциско. Не хочу я, не могу я ждать так долго, слышите? Или сейчас же? Я пришлю вам приглашение ко двору, или сама я возвращусь сюда. Франсиско, вы обязаны немедленно писать меня. Мы с вами создадим такое чудо, что весь город так и ахнет. Когда Гойя обедал в домашнем кругу, а это бывало очень часто, Он превращался в любящего семьянина и радовался, глядя на свою жену хосеф на детей, радовался еде и питью за стольным разговором. Но сегодня обед против обыкновения проходил невесело, и все за столом, сам Гойя, Хосефа, трое детей, Ископара и Агустин, больше молчали. Было получено известие, что Франсиско Байеу, брату Хосефы, болевшему уже давно, осталось жить дня два-три, не больше. Гойя из подтишка наблюдал за женой. Она сидела прямая, как всегда. Переживания не отражались на ее длинном лице. Светлые живые глаза устремлены в пространство. Большой нос, рот с тонкими губами строго сжат, верхняя губа чуть-чуть втянута, пожалуй, подбородок еще слегка заострился. Золотисто-рыжие волосы, заплетены в тяжелые косы и уложены над высоким лбом, словно старинная жреческая тиара, косо-срезанная от лба к затылку. В Сарагосе, когда они были еще молодыми супругами, Он изобразил ее раз в виде пречистой девы, сияющей ласковой прелестью, а двоих детей — в виде младенца Христа и маленького Иоанна. С тех пор он прожил с ней двадцать лет. Вместе делили они надежды и разочарования, и хорошее и плохое. Она родила ему детей, одни остались в живых, другие умерли. Но какой он видел ее тогда, такой видел сейчас, иногда. Несмотря на многие беременности, в сорокалетней Хосефе было что-то девичье, нежное, что-то детское, какая-то строгая прелесть. Он отлично знал, что сейчас переживает Хосефа, и жалел ее. Со смертью брата она теряла очень многое. В него, в Гою, она влюбилась столько, как в мужчину, за его силу, упорство, за полнокровность всего его существа, Гою художника она никогда не ставила высоко. Тем сильнее верила она в гениальность своего брата. Для нее главой семьи был он, Франциско Байео, первый живописец короля, президент академии, известный испанский художник. Лучи его славы падали на семью Гои, и Хосефу всегда глубоко огорчало, что Гоиевы встает против него и его теорий.